шестьсот Что чтобы темные не внушали какие бы не посылали мысли знай за нами победа и я с тобою всегда и если кажется оставил владыка это майя так утверждая действительность перед лицом очевидности плотной дойдешь до меня не принимай их мысли за свои отличить их легко радости не дают От меня отделяют, заставляют забыть обо всем, что тебе говорил. А ты повторяй неустанно те слова, что близость мою утверждают и фокус света, иерархии.